Глава 15. Изгнанник. Не успел Дортандьян сойти с лестницы, как король позвал своего приближённого. "Я дам вам поручение", сказал король. "Я к услугам вашего величества. Тогда подождите". Молодой король сел писать письмо, из груди его вырвалось несколько вздохов, но в глазах сверкало торжество. "Господин кардинал Следуя вашим добрым советам и особенно покоряясь вашей твёрдости, я победил и одолел слабость, недостойную короля. Вы так хорошо устроили мою будущность, что благодарность остановила меня в ту минуту, когда я хотел разрушить ваш труд. Я понял, что был неправ, пожелав идти не тем путём, который вы указали мне. Какое несчастье было бы для всей Франции и для моего семейства, если бы раздор вспыхнул между мной и моим министром. Однако, это, конечно, случилось бы, если бы я взял в жёны вашу племянницу. Я прекрасно это понял и с настоящими минуты не буду противиться своему жребию. Я готов вступить в брак с Инфантой Марии Терезией. Вы можете немедленно начать переговоры. Любящий вас, «Людовик». Король прочитал письмо, потом собственноручно запечатал его. «Отдайте это письмо кардиналу», — сказал он. Приближенный вышел. У дверей Мазарини он встретил Бернуина, который ждал его с волнением. «Что?» — спросил он. «Письмо от короля к господину кардиналу», — отвечал приближенный. «Письмо?» Мы ждали его после сегодняшней утренней прогулки его величества. А вы знаете, что король в качестве первого министра мы обязаны всё знать. В этом письме его величество, вероятно, просит, умоляет. Не знаю, но король не раз вздохнул в то время, как писал. Да-да, мы знаем, что это значит. Вздыхать можно от счастья, так же как от горя. Однако король по возвращении не был похож на счастливого человека. Вы верно не рассмотрели. И вы видели его величество только когда он возвратился. Во время прогулки с ним находился только лейтенант мушкетёров, но я смотрел в зрительную трубу кардинала, когда глаза его преосвященства уставали, уверяю вас, оба плакали и король, и дама. И что же Плакали они тоже от счастья? Нет, от любви. Они давали друг другу клятвы самой нежной любви, которую король готов сдержать очень охотно. И это письмо — начало исполнения клятв. А что думает господин кардинал об этой страсти, которая, впрочем, ни для кого не тайна? Бернуин взял под руку королевского посланца и, подымаясь с ним по лестнице, сказал в полголоса — Если говорить откровенно, кардинал надеется на полный успех этого дела. Знаю, что нам придётся воевать с Испанией, но что за беда? Война отвечает желаниям дворянства. Кардинал даст своей племяннице королевское приданое, быть может, даже лучше королевского. Будут деньги, празднества и битвы, все будут довольны. А мне кажется, возразил приближённый, покачивая головою, что такое маленькое письмецо не может заключать в себе столько важных вещей. Друг мой, отвечал Дернуин, я уверен в том, что говорю. Господин Дортаньян рассказал мне всё. Что же именно? Я обратился к нему от имени кардинала и спросил, что там произошло. Разумеется, я не открыл ему наших тайных замыслов. Он ведь ловкий пройдоха. Любезный господин Бернуин, отвечал он мне, король до безумия влюблён в Марию Манчини. Вот всё, что я могу вам сказать. О, неужели вы думаете, сказал я, что ради этой любви он способен нарушить волю кардинала? Ах, не спрашивайте меня, я думаю, что король готов на всё. Он чрезвычайно упрям и когда чего-нибудь хочет, так непременно настаивает на своём. Если он задумал жениться на Марии Манчини, так непременно женится. С этими словами лейтенант простился со мной и пошёл к конюшне. Там он оседлал лошадь, скачил на неё и пустился как стрела, словно за ним гнался сам дьявол. Значит, вы думаете, что летенант знает гораздо больше того, что сказал мне? И по вашему мнению, господин Дортаньян, вероятно, скачет теперь за изгнанными красавицами и подготавливает всё необходимое для успеха королевской любви. Веседуя таким образом, оба наперсника подошли к кабинету кардинала. Кардинала уже не мучило подагра. Он в волнении ходил по комнате, прислушиваясь у дверей и заглядывая в окна. Вернуин ввёл к нему посланного, которому приказано было вручить письмо лично кардиналу. Мазарини взял письмо, но прежде чем распечатать его, изобразил на своём лице Ничего не выражающую улыбку, за которой так удобно скрывать любые переживания, поэтому на его лице никак не отразились те чувства, которые возбудило в нём письмо. Хорошо, сказал он, перечитав письмо два раза. Превосходно. Скажите его величеству, что я благодарю его за послушание королеве матери и исполню его волю. Посланник вышел, Едва дверь закрылась, как кардинал, не имевший нужды притворяться прибернуине, сбросил маску и мрачно крикнул: "Позвать Бренна". Секретарь тотчас явился. "Я оказал сейчас, сообщил г-ну Мазарини, такую важную услугу государству, какой никогда ещё не оказывал. Вот письмо, свидетельствующее о ней. Вы отнесёте его королеве, и когда она прочтёт"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 Так что мог через его плечо прочесть письмо. Новость быстро разнеслась по дворцу, и Мазарини даже боялся, что она дойдёт до королевы прежде, чем Брен успеет показать ей письмо сына. Вскоре был отдан приказ об отъезде, и принц Конде, явившись к моменту пробуждения короля, пометил в своей записной книжке по отъе как следующий пункт, где их величество решили остановиться и отдохнуть. Так в несколько минут закончилась интрига, сильно занимавшая всех дипломатов Европы. Самый очевидный её результат состоял в том, что лейтенант мушкетеров лишился места и жалованья, правда, взамен того и другого он получил независимость. Скоро мы узнаем, как Дортаньян воспользовался ею. Теперь же, с позволения читателя,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 Тут судьба сожалелась над несчастным и послала ему сон. Он проснулся только в половине седьмого, когда солнце уже осветило комнату. Падри, не двигавшийся с места, чтобы не разбудить короля, с невыразимой грустью смотрела на глаза молодого монарха, покрасневшие от бессонницы, на его щёки, побледневшие от страданий и лишений. Стук тяжёлых телег, спускавшихся к Луаре, разбудил Карла. Он встал, осмотрелся, как человек, который всё забыл, увидел Пари, пожал ему руку и приказал рассчитаться с краполем. Краполь, взявшись Пари по счетам, поступил вполне честно, повторив только своё замечание, что оба путешественника ничего не ели, в чём он видел двойное неудобство, обиду для своей кухни и необходимость брать за обеды, которые не были съедены, но всё же были приготовлены.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 Вероятно, сердце раненное уже множество раз сильнее ощущает малейший укол, ибо оно считает благом хоть минутное отсутствие зла, которое есть всего лишь отсутствие страдания. Ибо в конечном счёте, посреди самых ужасных невзгод, Бог бросил нам надежду, как ту каплю воды, что бессердечный богач в воду просил у Лазаря.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 Как всё, что окружало его в детстве и покинуло его в взрослении, всё показалось Карлу II насмешкой, всё, кроме холодного и мрачного покоя, который сулила ему смерть. Вот о чём думал несчастный король, когда, опустив голову и бросив поводье, он ехал под тёплыми и ласковыми лучами майского солнца.